Глава тринадцатая Хвоя. Долго обдумывала предложение Края. Помимо него, еще как минимум пять отрядов гильдии пригласили ее к себе в качестве мага. Но только у Края группа еще не была собрана. Для некоторых это могло быть жирным минусом, но для Хвой, наоборот, являлась главной причиной, почему она согласилась. Входить в новый коллектив, узнавать и притираться к уже давно работающим друг с другом людям — ей было откровенно непросто. Первый город был для Хвои настоящим испытанием. В особенности, когда стало понятно, что лабиринт выдал ей в стартовом наборе экипировки повязку «Артефакт», крайне сильный для первого испытания, и очень многие захотели отобрать его. Слепой от рождения девушки пришлось тогда непросто. Лишь благодаря повязке ей удалось выжить на первых порах, а позже стать сильнейшим магом. Сама повязка давала один из лучших эффектов, что были нужны хвое. При надевании она усиливала восприятие от общего количества духа. Жаль только, это усиление имело серьезный понижающий коэффициент и не являлось абсолютным. Что легко продемонстрировало нападение орлекинов еще в 116-х вратах, когда Хвоя, как и другие товарищи по группе, не смогла заранее почувствовать засаду. «Ну, понеслась!» Раздался рядом голос черныша, возвращая хвою в реальность. Она встрепенулась, не только легко определив направление приближающейся опасности, но и различив отдельные искры монстров. Много искр. Навскидку около двух десятков тварей приближались сейчас к месту, где находилась группа. Небольшое усилие, и вот уже в руках хвои появляется жаркое, сжатое до маленького шарика пламя. При этом сама температура практически не ощущалась и воспринималась скорее как теплое дыхание. Рука поднялась, а уже в следующее мгновение горячий шарик сорвался в направлении приближающихся монстров. Классический огненный шар, усиленный выдающимися способностями хвои в магии воздуха, увеличился в полете в несколько раз, превращаясь в ревущую пламенную стену. Базовое заклинание, измененное настолько сильно, что стало равно по своей совокупности мощи легендарным. Многие маги предпочитали именно такой путь развития, сосредотачиваясь лишь на ключевых активных способностях. Впрочем, хвоя в этом смысле шла по собственному пути, отличному от обычных. Девушка, как и большинство именованных, старалась лишний раз не показывать окружающим свою силу, действуя так чуть ли не инстинктивно, даже среди товарищей по гильдии. Вибрация браслета, и тут же в голове вспыхивает знание, что она одним таким ударом уничтожила сразу четырех монстров. Немного не то, на что был расчет, но и так неплохо. Усиленный навык слезал седьмую часть запаса очков магии. Рядом зашевелился аскет и рванул куда-то на первый этаж дрожащего от магических ударов снаружи здания. Хвоя нахмурилась, прекрасно чувствуя, как корежит реальность рядом с замком, где скрывался вампир. Монстр Селион, еще и эта подчиняющаяся ему нежить. Глава гильдии ощущался как самый настоящий факел из магической энергии. Его сила напоминала горячее солнце. Но если сфокусировать восприятие, становилось понятно, что ее источником был жезл в руках Гала. Удивительный артефакт, который не только усиливал именованного, но и сам был источником энергии. Иначе говоря, с этим оружием глава не был стеснен собственными запасами маны. Его магия, усиленная этим необычным артефактом, столкнулась с темной мощью старшего вампира, порождая ураганные вихри магии. Находящийся рядом край выстрелил из метателя, породив на пути приближающейся группы нежити взрыв святой силы. Вновь дрожь браслета, стрелок попал сразу по нескольким мертвецам. Край быстро и невозмутимо перезарядил метатель, чтобы тут же выстрелить в следующую группу монстров. И, судя по дроже браслета и мелькнувших ощущениях, попал он как минимум по нескольким. «Осторожно!» — раздался рядом предупреждающий голос Черныша. «Оно атакует!» Хвоя повернула голову в сторону замка, почувствовав, как от него отделяется волна странной угрожающей энергии. А уже в следующую секунду одна из ее способностей, называемая... Ощущение магии буквально сходит с ума, предупреждая о приближении чего-то очень серьезного. Девушка, не раздумывая, подняла перед собой руки, которые мгновенно окутались магической силой. Плетение энергии закрутились вокруг нее, подчиняясь мысленным приказам. Сжав до скрипа зубы, хвоя использовала одно из недавних приобретений — воздушный заслон, легендарный охранный навык. И в ту же секунду перед домом, в котором укрылась группа, заплясали искры силы, формируя огненную защитную полусферу, сотканную из тысяч пятиугольников, вплотную примыкающих друг к другу. Где-то внизу послышался звон клинка и маты аскета. К укрытию подобрались первые из мертвецов. Хвоя на это не обратила никакого внимания, сосредоточившись на создании и удержании барьера. Рядом с ее установленным куполом один за другим поднимались и другие охранные заклинания. Маги гильдии не спали, также почувствовав опасность. Что же до групп Гала, участвовавших в нападении на вампира? Девушка чувствовала сейчас яростные и быстрые обмены ударами, что разрывали пространство рядом с замком. И тварь даже в такой ситуации умудрялась атаковать отряды гильдии, окружившие ее. А в следующую секунду по заслону с размаху ударило нечто настолько отвратительное, что хвоя с большим трудом удалось сдержать не только атаку, но и собственное тело, содрогнувшееся от отвращения. Черная, невообразимо подавляющая энергия, обрушилась на заслон. Хвоя ощущала, как черное нечто атакует и другие дома, в которых скрывались члены клана Гала. Старший вампир... Использовал свою магию в сочетании с какими-то проклятиями. И если от первой защититься удалось, то вот со второй все оказалось не так просто. Обрывки черноты проникли за выставленные барьеры, по рукам и ногам хвои прокатился пронзительный холод, мешая нормально думать, она содрогнулась от внутренней боли. Девушка почувствовала, как рядом появился край. Ему хватило нескольких секунд, чтобы влить в нее бутылек лечения а второй, когда она уже пришла в себя, вручить в руки. «Отлично справилась. Теперь займись своим здоровьем. Больше таких ударов уже не будет», — сказал он, прислушиваясь к нарастающему гулу сражения снаружи. «Все верно. Судя по тому, что она слышала, вампира теснили к собственному замку. Его главный удар удалось сдержать. Об этом говорил Черныш еще перед самым началом атаки». Теперь оставалось лишь сдержать натиск свиты кровососа, отвлекая ее на себя. Для этого и пригласили так много групп. Гал прекрасно знал, что тварей в подчинении старшего вампира может оказаться очень много. Когда в нашу сторону рванули волны монстров, я впервые понял, насколько же был прав Гал, взяв на охоту столько именованных. Не уверен, что, будь нас меньше, обошлось бы без большого количества раненых и даже убитых. Тварь как-никак была действительно сильна. И тем больше у меня имелось вопросов к тому, насколько же страшен тогда высший вампир. Так или иначе, но, когда в нашу сторону бросились толпы мертвецов, я выкинул из головы все вопросы, сосредоточившись на происходящем снаружи. Первыми по тварям ударили, конечно, маги. Местность вокруг замка превратилась в огненное море. И наша хвоя принимала в этом деятельное участие. Ее магия впечатляла как вложенной силой, так и получаемым эффектом. К сожалению, в этот раз я никак не участвовал в уничтожении приближающихся тварей. А значит, претендовать даже на часть энергии жизни не мог. Избирательная система лабиринта. До сих пор ее логику не мог понять. То она засчитывала участие даже за простое нахождение рядом с уничтоженной целью, то игнорировала даже при убийстве какого-нибудь монстра. И никто в городе не мог внятно объяснить этот момент. Были лишь смутные предположения. Подняв метатель, прицелился в мелькающий далеко впереди тени. Солнце уже было достаточно, чтобы хорошо рассмотреть приближающийся вал монстров, хоть и изрядно поредевший и закопченный, но все еще опасный. Плавно нажимаю на спусковой крючок, чтобы разглядеть, как в толпе нежити вспыхивает яркий золотистый круг святой магии. Результат просто загляденье. Те твари, что оказались в эпицентре святой силы, превращаются за мгновение в пепел. А кому повезло находиться по краям, получают сильнейшие ожоги. Если это слово применимо к нежити, конечно. Но двигаются они после контакта со святой магией в несколько раз медленнее. Факт. Перезарядка, новые цели, выстрел. Вновь браслет дрожит, говоря, что я накрыл сразу небольшую группу монстров. Краем глаза вижу, как Аскет, подхватив щит и меч, спускается на первый этаж. Явно собирается встречать тех гостей, что сумели вырваться вперед. А таких, кстати, должно быть немало. Одновременно с этим наблюдатель показывает, как Гал опускает перед собой жезл, создавая что-то вроде огромной огненной птицы над собой. Отряды именованных рядом с ним отражают накатывающий вал свиты, а маги отбивают особенно опасные удары странной черноты. Работают слаженно, легко, прикрывая друг друга. Предупреждающий окрик черныша я услышал, наблюдая за тем, как черное нечто поднимается из замка и разлетается в разные стороны, стараясь накрыть собой весь район. Вампир понял, что его окружили и выбраться не дадут. Сейчас попытается прощупать самое слабое место, а затем ударит, чтобы пробиться из ловушки силой. Я бы на его месте действовал именно так. Хвоя исполнила какую-то защитную способность высокого уровня. Ей помогали в этом и другие маги, краем глаза отмечая, что и Черныш попытался помочь своим товарищам, вплетая в общую защиту какой-то специфический барьер. Не успел толком рассмотреть. Как раз в этот момент по нам вдарила. И если с магической частью защита справилась неплохо, то вот хвосты проклятой силы она все-таки пропустила. Не все вреди имели защитные навыки, ограждающие от этой напасти. Накрыла нас знатно. Хвою, как самую маленькую по уровню, приложила сильнее всех. Если черныш, клюнув носом, начал собирать вокруг себя своих теней, чтобы распределить уровни проклятия по ним то вот девушку прибило конкретно. Из глаз, закрытых повязкой, и ушей потекла кровь, а сама она чуть не потеряла сознание. Пришлось рывком сокращать дистанцию, фактически оказываясь в другой части дома и вливать в нее бутылек высококачественного исцеляющего зелья, еще и накладывать руническое высшее восстановление. Понятное дело, что мне, самулетом, было абсолютно плевать на прокатившуюся остаточную проклятую энергию, Но вот соратникам все же досталось. Аскет, к слову, легче всех пережил этот удар. Всему виной большой показатель выносливости, отвечающий за устойчивость к проклятиям. Передав приходившей в себя хвои еще одно зелье, я переключился на наблюдателя, который сигнализировал о том, что снаружи происходит что-то интересное. А происходящее было действительно необычным. Вампир, похоже, определился с местом прорыва как, отбиваясь от шквала сильнейших ударов со стороны гала, живучая тварь рванула не куда-то, а в нашу сторону. Нащупал слабость, значит. Ну, конечно, куда еще урод мог пойти, как не к нам? Пробормотал я себе поднос, перезаряжая метатель и криком отвлекая черныша от восстановления. Кровосос сюда прет! Надо встретить! Конечно, надо. Хотя бы просто задеть, чтобы получить полагающуюся награду и энергию жизни. Рисковать, понятное дело, не собирался. Но если представится, случай своего не упущу. Черныш встряхнул головой, приводя себя в порядок, и уже осмысленно посмотрел на меня. Я держу тварь тенями, ты стреляешь, понял он меня без слов, вытаскивая хрустальный шар с заключенным в него волком. Без проблем! крикнул я ему и телекинезом выпрыгнул в окно, чтобы за считанные мгновения оказаться на крыше. Ох, и хлипкая черепица! Готово под ногами провалиться. Но ничего, придется работать с чем есть. Наблюдатель вновь подает сигнал. Вампир уже почти добрался до нас, преследуемый по пятам галам. Последний явно не жалел магии, стараясь замедлить урода. Вот только кровососы — это самые живучие создания, встречающиеся в порталах лабиринта. Нужно сильно постараться, чтобы остановить их. Хотя должен признать сила ударов нашего гильд лидера. Впечатляло. До членов совета не дотягивало, конечно, но все же была очень высока. Правда, сильно сомневаюсь, что у него получится даже с этим мифическим жезлом, а это, несомненно, был именно он, поддерживать такой серьезный темп сражения действительно долго. Заряженный святым снарядом метатель поднят и готов. Где-то внизу с мелочью разбирается аскет, в этом ему помогает вызванный волк черныша. А мы с магом... Ждем появления главной твари. Кровососа я заметил лишь с помощью наблюдателя. Тварь двигалась настолько быстро и с применением какой-то магической способности, что при каждом движении оставляла за собой россыпь иллюзорных послеобразов, мешая нормально заметить основное тело. То и дело, рядом с ней вспыхивало особенно яркое пламя, провоцируя мощный взрыв. Гал не давал расслабиться монстру, преследуя его вместе со своими людьми. Черныш оказался готов к происходящему и выкрутасам нашего противника. Маршрут старшего вампира проходил аккурат в полусотни метров от нас по одной из узких улочек. Двигаться по крышам домов тварь не слишком хотела. В ключевой момент рядом с рассыпающейся фигурой кровососа появились десятки стремительных теней. Они поджидали тварь вместе, открытом для меня и лучшего выстрела. Старший вампир замешкался лишь на какую-то секунду, отбрасывая в сторону рванувшие в его сторону тени, а я уже разрядил в него метатель. Впервые за все время сработала способность «верная рука», корректируя на каких-то полтора градуса выстрел, и вместо того, чтобы лишь по касательной задеть стремительную тварь, я разрядил заряд прямо в нее. Это похоже на интуицию, словно кто-то показывает «стрелять сюда». Крывососа накрывает точным выстрелом, и я впервые могу с помощью наблюдателя рассмотреть его. Внешне обычный мужчина, в немного старомодном наряде. Никакой бледности, серости или заостренных ушей, как вампиров любят изображать в фильмах и играх. О том, что это не человек, говорят лишь невероятно длинные руки со острейшими когтями. Святой урон для монстра оказывается очень болезненным. Вижу, как лицо мужчины кривится от боли, а от его тела начинает натурально подниматься пар. Тени никуда не пропали. Черныш нагоняет их еще больше, чтобы задержать вампира, не позволяя ему нормально двинуться. Слышу отряды Гала, возглавляемые им совсем рядом. А уже в следующую секунду по монстру прилетает очередной магический удар от нашего лидера. На этот раз в виде ослепительной молнии. Понятия не имею, что там творится в голове у подобных разумных монстров, Но почему-то тварь решает вместо побега принять последний бой, бросаясь на нас. Одновременно с этим она швыряет в меня какое-то невероятно мощное проклятие, от которого в труху превращается вся крыша, на которой я находился, из-за чего пришлось рывком уходить на одну из соседних. Благо, та оказалась достаточно устойчива, чтобы дать мне нужную опору. В это же время кровососу хватает всего каких-то пары секунд, Чтобы оказаться рядом и броситься на аскета, на которого и без того сейчас наседают сразу два мертвеца. Мысленно чертыхнувшись, я вытаскиваю из карманного пространства арбалет и пытаюсь поймать в прицел шуструю фигурку вурдалака. Тот на полной скорости уже налетел на нашего воина и начинает буквально избивать его. Волк Черныша пытается вклиниться защитить, но получается у него это пока так себе. Любишь кидаться проклятиями, тварь! Амулет с готовностью отзывается на мой приказ. Вампир, по сути своей в системе лабиринта, не считается живым мертвецом. Это последователь ОМОНа, и его существование поддерживается жизненной силой других существ, а значит разложение работать на него должно. Что я и имею удовольствие наблюдать, замечая, как быстро замедляется скорость урода. Аскет выглядит плохо, но все еще держится. Его искажающая броня уже потускнела и похожа на последнем издыхании, но еще немного должна продержаться. Волк выглядит еще хуже, зато именно он умудряется вцепиться в бедро замедлившегося монстра, вырвав из него ощутимый клок мяса. Другие тени нашего мага появляются рядом, чтобы отвлечь и задержать противника. Они же на куски разрывают мешающихся рядом мертвяков. Как раз этот момент я и выбрал для своего выстрела земляной болт пробивает тварь на секунду привязывая ее к месту и словно подгадав этот момент на старшего вампира обрушивается подоспевший Гал со своими отрядами его удар выглядит и ощущается сокрушительным точно на монстра сверху вниз опускается гигантская невидимая ладонь лишь миг и живучая до невозможности тварь превращается в лепешку серого мутного месива а наши браслеты подтверждают завершение охоты.